Глава 26! «Торак!» — кричала Рен. «Торак! Волк! Где вы?» Она была одна среди воющей пурги. Может, они в трех шагах от нее, но не слышат ее, а она не в состоянии их разглядеть. А может, они оба упали в ледяную пропасть, и она даже... Крика их не услышала. Ветер подхватил Рен своим мощным крылом, и она чуть не задохнулась от мелкого снега, набившегося в рот и в нос. Пока она боролась с пургой, одна из рукавиц скользнула у нее с руки, и ледяная река тут же унесла ее прочь. «Нет!» — рассердилась Рен и несколько раз стукнула по льду кулаком. «Нет! Нет! Нет!» Потом попыталась ползти на четвереньках, упорно сопротивляясь ветру. «Только не теряй спокойствия говорила она себе. «Найди такое место, где снежный покров достаточно плотный, и вырой пещерку». После бесконечной борьбы с порывами ветра ей все-таки удалось отыскать подходящий сугроб. Ветер настолько прибил снег на его поверхности, что он стал почти твердым, но все же не таким твердым, как лед. Сорвав с пояса топор, Рен принялась вырубать норку. Торок, возможно, делает то же самое, уговаривала она себя. Клянусь великим духом, и очень на это надеюсь. С поразительной быстротой она вырубила в снегу пещерку, вполне достаточную, чтобы поместиться в ней вместе с заплечной корзиной. Хотя для этого, конечно, ей пришлось порядком скрючиться. Работа согрела ее. Но без рукавицы рука замерзла настолько, что она ее уже почти не чувствовала. Рен, пятясь, заползла в пещеру и самыми крупными комьями снега постаралась завалить вход. Ее тут же окружила холодная тьма. От ее дыхания ледяная корка, сплошь покрывавшая одежду, растаяла, и Рен стала бить дрожь, когда глаза немного привыкли к темноте, Она увидела, что пальцы на той руке, что была без рукавицы, белеют в темноте и совершенно не гнутся. Согнуть их в кулак ей так и не удалось. Она хорошо знала, что такое обморожение. Прошлой зимой в племени кабана сын вождя Аки потерял три пальца на ноге. Если она немедленно не отогреет руку, пальцы на ней вскоре станут черными и отомрут, И тогда придется их отрубить, иначе она умрет. В отчаянии Рен дышала на пальцы. Потом догадалась и сунула руку за пазуху, под мышку. Рука оказалась какой-то необычайно тяжелой, словно не родной, И снова ее душу охватил страх. Неужели и она умрет в одиночестве? На этой проклятой ледяной реке, как отец. Неужели она никогда больше не увидит Финкедина и Торака с Волком? Ведь даже если они остались в живых, как ей теперь отыскать их? Рен зубами стащила со второй руки рукавицу и стала шарить на шее в поисках свистка из птичьей косточки, который дал ей торак Потом изо всех сил подула в свисток, но не услышала ни звука. Может, она что-то делает неправильно? Может ли волк слышать неслышимые звуки? А вдруг этот свисток действует только в руках Торока? Вдруг, чтобы тебя услышал волк, нужно обязательно быть слушающим? Рен дула в свисток до тошноты, до головокружения. — Нет, они не слышат, они не придут, — думала она. Они давно уже выкопали пещеру и спрятались. Если, конечно, они еще живы. На вкус свисток был чуть солоноватым. Интересно, это вкус глухариной косточки или ее слез? Нет никакого смысла проливать слезы, заявила она себе, и, крепко зажмурившись, снова стала дуть в свисток. Она очнулась, чувствуя, что ее окутывает восхитительное тепло, Снег стал теплым и мягким, как олень и мех, и она зарылась в него, потому что ей ужасно хотелось спать. Трудно было веки разомкнуть. Ей так хотелось спать, что даже в спальный мешок заползти не было сил. Чьи-то голоса заставили ее проснуться. Финкедин и Сеиун зачем-то пришли ее навестить. Лучше б дали поспать, рассердилась она, но открыть глаза было лень. Она услышала голос брата. Хорт, как всегда, презрительно фыркал. Почему она сделала такое маленькое убежище? Почему она никогда ничего не может сделать как следует? Ты несправедлив, Хорт, сказал Финкедин. Она сделала все, что было в ее силах. И все-таки, послышался голос Сайон, вход она могла бы сделать получше. Я слишком устала. — пробормотала Рен. И тут вдруг дверь рывком распахнулась, и на нее только посыпались ледяные осколки. «Закройте дверь!» — сердито крикнула она. Одна из собак прыгнула прямо на нее, осыпая ее снегом и подталкивая своим холодным носом под подбородок. «Уходи!» — крикнула Рен. «Уходи! Плохая собака!» «Проснись! Рен!» — закричал Торок ей в самое ухо. — Отстань! Я же сплю! — шептала Рен, с лицом в снег. — Нет, ты не спишь! — еще громче заорал Торок. Он и сам мечтал вот так лечь и заснуть. Но сперва ему пришлось расширить пещеру, чтобы хватило места для него и для волка. Затем он снова принялся обудить Рен. Если теперь она вновь уснет, то может и не проснуться. «Да проснись же, Рен! Проснись!» Он схватил ее за плечи и встряхнул. «Ну, давай, просыпайся!» «Оставь меня в покое!» — бормотала она. «Со мной все в порядке!» «Ничего себе в порядке!» Лицо у Рен распухло и воспалилось, все иссеченное снегом и льдом. Глаза превратились в щелки. Пальцы правой руки затвердели и казались покрытыми воском как у того мертвого из племени благородного оленя. Расширяя пещеру, Торак все думал, сколько бы еще времени смогла продержаться Рен, если бы они ее не нашли, и сколько времени еще сумели бы продержаться на этом ветру они с волком, если б не обнаружили ее пещерку. Сил у Торока оставалось совсем мало. Их вряд ли хватило бы, чтобы вырубить новую пещеру. Из всех троих наилучшим образом держался волк. У него была такая густая шерсть, что снег на ней даже не таял. Встряхнешься разок, и весь снег разом с тебя слетает. Пошатываясь от усталости, Торок закончил расширять пещеру и заложил вход снежными комьями, лишь наверху оставив небольшое отверстие, чтобы мог выходить дым от костра, который он пообещал себе непременно разжечь. Затем он опустился возле Рен на колени, с огромным трудом подсунул под нее спальный мешок и проворчал. «Залезай!» Она ногой отпихнула от себя мешок. Захватив в горсть побольше снегу, Торок принялся растирать ей щеки и кисти рук. «Ой!» — взвыла она. «Сейчас же проснись! Не то я убью тебя!» — рассердился Торок. «Ты и так меня уже почти убил!» — сердито возразила она. Понимая, что теперь еще нужно обязательно разжечь костер, Торак растер руки снегом и сунул их под мышки, чтобы немного согрелись. Когда чувствительность к ним вернулась, правда, вместе с болью, он даже застонал. — Что ты сказал? — спросила вдруг Рен, садясь и стукая с головой о свод пещеры. — Ничего. — Да нет, сказал. «Ты верно сам с собой разговаривал?» «Я разговаривал сам с собой?» «Это ты разговаривала со всем своим племенем?» «Ничего подобного!» — возмутилась она. «Болтала, со всеми болтала!» — поддразнил он ее с улыбкой. Наконец-то Рен удалось стряхнуть с себя этот ледяной сон. И Торок никогда еще так не радовался тому, что кто-то на него злится. Совместными усилиями... Они все же разожгли крошечный костерок. Огню топлива нужно не меньше, чем воздух, и они израсходовали почти половину своих дровишек, чтобы костер хоть немного разгорелся. На этот раз Торок не стал возиться с кремнями и трутом, вспомнив о том, что у них есть готовый огонь, клеющий в древесном грибе. Но сперва этот крошечный огонек, спавший в берестяном коробке, просыпаться никак не желал, и Торак принялся старательно его раздувать, а Рен кормила его кусочками трута, который предварительно грела и сушила в руках. Наконец огонь все же вспыхнул, вознаградив их усилия маленьким, но веселым костерком. С волос капала талая вода, зубы выбивали дробь. Рен и Торок склонились над огнем, чувствуя, как оттаивают их руки и лица. Этот огонь куда сильнее согревал их души, чем тела. Всю жизнь они оба засыпали под мирное потрескивание костра, вдыхая горько-сладкий аромат древесного дыма. И сейчас этот горящий в снежной пещерке огонь был для них точно дыхание родного леса. Последнюю полоску вяленой оленины Торок честно разделил на троих. Рен протянула ему бурдюк с водой, а он даже и не предполагал, до чего ему хочется пить. Сделав большой глоток, он сразу почувствовал прилив сил. — Как ты меня нашел? — спросила Рен. — Это не я, — сказал Торок. — Это волк. Я не знаю, как он это сделал. Она немного подумала. — А я, по-моему, знаю. И она показала Тороку свисток. Торок представил себе... Как она в темноте дует в этот беззвучный свисток! Ну и страшно же ей, наверное, было совсем одной, — думал он. У него-то, по крайней мере, рядом был волк. Он рассказал Рен о мертвом человеке из племени благородного оленя и о том, что нашел третью часть Нануака, но не стал даже упоминать о тех мимолетных мгновениях, когда в голову и уму приходила мысль, что искать ее больше не стоит. Ему было стыдно в этом признаться. «Каменный светильник!» — прошептала Рен. «Я бы ни за что не догадалась. Хочешь на него посмотреть?» Она покачала головой, а потом сказала. «Знаешь, я бы на твоем месте дважды подумала, прежде чем выйти из той пещеры наружу. Я бы, наверное, сочла, что лучше остаться там» и переждать бурю, чем искать тебя в этом снегу. Она вдруг притихла и довольно долго молчала, а потом прошептала. — Что ж, в общем, я ведь так и поступила. Торо колебался. Ему вдруг захотелось во всем ей признаться. — И все же, что бы ты сделала на моем месте? — спросил он. — Осталась бы в пещере или пошла меня искать? Рен вытерла нос тыльной стороной ладони, и на лице ее сверкнула знакомая острозубая улыбка. «Не знаю, но, может быть, это было еще одно испытание. И дело было вовсе не в том, найдешь ли ты третью часть Нануака, а сможешь ли рискнуть жизнью ради друга?» Торок проснулся, от неяркого, но чистого голубого сияния, разливавшегося вокруг, и никак не мог понять, где находится. «Буря кончилась!» — услышал он голос Рен. «А у меня, по-моему, шея так распухла, что я не могу ее повернуть!» У Торока тоже болела шея, и все тело затекло от спанья в скрюченной позе. Он с трудом повернулся внутри спального мешка и посмотрел на Рен. Глаза у нее уже не были такими опухшими, но лицо было все еще очень воспаленным, красным, болезненным. Она улыбнулась и даже вскрикнула от боли. «Ох, неужели мы все-таки живы?» Торок тоже улыбнулся, но лучше бы он этого не делал. Ему показалось, что лицо ему долго терли песком. Видимо, выглядел он не лучше, чем рэн. «Теперь надо выбраться отсюда и поскорее уйти подальше от этой ледяной реки», — сказал он. Волк уже тихонько поскуливал, просился наружу. Торок схватил топор, разбил закрывавшее входное отверстие снежные комья, и свет так и хлынул в пещеру. Волк стрелой вылетел оттуда. Торок выпал следом за ним. Его дыхание в морозном воздухе превращалось в облачка пара. Вокруг сверкал мир снежных холмов и гор с зубчатыми гребнями, созданными телью. Небо сияло яркой голубизной. Его словно дочисто выстирали, и было совершенно тихо, даже ледяная река будто уснула. Волк без предупреждения прыгнул прямо Тороку на грудь, уронив его в снежный сугроб, и теперь стоял над ним, весело улыбаясь и виляя хвостом. Торок, смеясь, Попытался его схватить, но волк отскочил, ловко перевернулся в воздухе и припал на передние лапы, задрав хвост чуть ли не на спину и приглашая поиграть. — Ну, давай поиграем, — согласился Торок и тоже опустился на четвереньки. Волк снова прыгнул на него, и они покатились по снегу. Волк шутливо кусал его и рычал, а торак носом толкал его в морду и таскал за загривок. Наконец Торок слепил снежок и высоко его подбросил, а волк подпрыгнул, как всегда удивительным образом изогнулся в воздухе, поймал снежок на лету и рухнул в сугроб. Пока он отряхивался, а Торок, устав от возни, пытался встать на ноги, Рен тоже выбралась из пещеры и, зевая, спросила. — Надеюсь, отсюда не слишком далеко до леса. А где же твоя накидка? Торок хотел уже сказать, что накидку унесла буря, и повернулся к ней, да так и застыл, забыв обо всем на свете. На востоке, прямо над их пещерой и над всей ледяной рекой, пугающе близко громоздились высокие горы. Много дней подряд туман и метель скрывали их, да и ледяные утесы нависали так низко, что за ними ничего не было видно но теперь в холодном чистом воздухе эти горы были видны совершенно отчетливо, и, казалось, они уходили прямо в небо. Торок даже пошатнулся, так сильно он закинул голову, пытаясь окинуть взором эти сумрачные вершины в шапках вечных снегов. Впервые в жизни горы были не просто темной неясной полоской на далеком горизонте, Сейчас Торок стоял почти у их корней и, вытянув шею, смотрел на их острые пики, пронзавшие облака. От горы сходила невероятная мощь и затаённая угроза. Здесь была обитель духов, а не людей. И где-то здесь, думал Торок, находится священная гора. Та самая, которую я поклялся отыскать.